Хронологически перепутаны, но в отдельности происходили. Но ни у Молотова, ни у Берии не говорится о том, что Сталин заявлял об отказе от власти. Нет у них таких фрагментов. Куртуков приводит цитату из разговора Молотова с Чуевым. Цитата. «Дня два-три он не показывался, на даче находился. Он переживал, безусловно, был немножко подавлен. Трудно сказать, 22 второго это было или 23 третьего это было» такое время когда сливались один день с другим конец цитаты и сопровождает эту цитату к комментариям цитата двадцать второе или двадцать третье пусть тут не смущают они всплыли из хрущевской версии которую как раз чуев с молотовым обсуждал конечно невозможно через сорок три года точно вспомнить ту -то событий важно подтверждение факта прострации конец цитаты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 трудно сказать двадцать второго или двадцать третьего это было такое время когда сливались один день с другим я сдаюсь таких слов я не слышал и считаю их маловероятными конец цитаты действительно воспоминания молотова относятся ко времени их сберии визита на сталинскую дачу в ночь с двадцать девятого на 30 июня тысяча девятьсот сорок первого года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 Но вряд ли корректно столь категорично утверждать, что Сталин добровольно отказался от руководства и сказал «я ухожу». Итак, вечером 29 июня, может быть уже и ночью 30-го, Сталин, Молотов и Берия и, возможно, Маленков приехали на сталинскую ближнюю дачу в Кунцево. Там состоялась беседа, о содержании которой Берия пишет в 1953 году в своей записке Молотова. Цитата.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 В июне 1941 года были арестованы Смушкевич, Рычагов, Штерн, а уже после начала войны Проскуров и мирецков Сохранилась и склонность к построению ветвистых заговоров, так как некоторых из арестованных, например, Мерецкова, помимо связки с делом Штерна, пытались пристегнуть и к Павлову, которого арестовали несколькими днями позднее и который пока еще был командиром фронта.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 Пишет Георгий Константинович Жуков в своих воспоминаниях. Цитата. 30 июня мне в генштаб позвонил Сталин и приказал вызвать командующего Западным фронтом генерала армии Павлова. Конец цитаты. Был отстранен от командования Западным фронтом Павлов. Вместо Павлова командующим Западным фронтом назначен Тимошенко. Ватутин назначен начальником штаба Северо-Западного фронта. Также в этот день, 30 июня.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 Все выписки из журнала посещений кабинета Сталина с 22 по 28 июня 1941 года с фамилиями посетивших и временем их пребывания можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы».